Глава 11. В глубокий тыл. 22 августа по радио сообщили двухмесячные итоги войны. Фашисты просчитались в своих планах на молниеносную победу. В нашей стране они встретили такое сопротивление, какого никогда и нигде не встречали. Идут ожесточенные бои на всем протяжении фронта, от Ледовитого океана до Черного моря. По нескольку раз в день немцы налетают на Ленинград. Порой тяжело становилось на душе, но мы знали, что должны держаться мужественно, стойко. нытиков среди нас не было. От отца, сестры и брата Григория, он работал в охране завода, уже давно нет ни строчки, волнуюсь о близких. Письма отца, полные веры в нашу победу, его отеческие наставления были для меня большой радостью. Обычно отец очень беспокоился о моем здоровье. Теперь же, в дни войны, он писал о том, что я должен самоотверженно сражаться с врагом, защищать родину, как подобает каждому советскому воину. Очень огорчало меня, что я потерял связь с братьями Яковом и Александром. Яков ушел в армию с первого дня войны, и вестей от него не было. Последнее письмо от Сашко я получил с Урала. Мое ответное письмо к нему вернулось с пометкой на конверте «Адресат выбыл». Война идет на территории Украины. С болью в сердце думаю о родной земле. Снова пытаюсь добиться отправки на фронт и подаю рапорт, но мне отказано. Злосчастная авария все еще не забыта. Утешаю себя тем... что на фронт отправили моего лучшего ученика Абашкирова. Радостно, что мой ученик летит воевать, но горько, что не лечу и я. Днем к нам на аэродром стали залетать немецкие разведчики, по ночам стали чаще объявляться боевые тревоги. Наши войска оставили Киев. Мы получили приказ перебазироваться в глубокий тыл и там готовить летчиков. Весть это всех взволновала. Тяжело было покидать родную Украину, хотя мы знали, что это необходимо. Для подготовки летчиков требовались нормальные условия работы. Спокойная обстановка. Сборы идут быстро и организованно. Не забыто даже двухпудовые гири, с которой мы тренируемся. В последний раз выходим на аэродром. Чуть светает. Серое осеннее утро. Самолеты готовы к полету. Выстраиваемся. Несколько напутственных слов Камеска, И мы уже над аэродромом. Делаем прощальный круг. Сердце сжалось, когда я посмотрел на пустой осиротевший аэродром. Берем курс на восток. С самолета иногда кажется, что дорога движется. Это колхозники угоняют стада в глубокий тыл. Первую посадку делаем среди большого кукурузного поля. Заправились бензином и полетели в Воронеж. Здесь уже кипит боевая работа. В воздухе патрулируют истребители. На летном поле стоят незнакомые нам мощные самолеты. Мы окружили один из них. Стали рассматривать со всех сторон, оживленно переговариваясь. «Вот это самолеты, ребята!» – крикнул кто-то восхищенно. К нам подошел военный летчик, посмотрел на нас. И, улыбаясь, сказал «Здравствуйте, молодежь. Вижу, нравятся вам Ильюшины. Да, эти самолеты ужасно врага наводят». И он рассказал о замечательных боевых качествах нашего отечественного самолета, о его необычайной живучести. Утром вылетели дальше. Прибыли к месту, откуда наш путь продолжался по железной дороге. На путях стоят эшелоны с людьми, машинами, орудиями. Одни направляются в тыл, другие на фронт. Мы разбираем наши самолеты и грузим их на платформы. В октябре трогаемся в путь. Со мной в Теплушке едут Усменцев, Коломиец, Панченко и другие ребята. Устраиваемся по-домашнему. Обязанности у нас распределены. Как только поезд подходит к станции, один бежит доставать свежую газету или послушать последнюю сводку Совинформбюро, другой достает кипяток. Наш состав не задерживают, и бывает, что он трогается неожиданно. Нам предстоит долгая дорога в Среднюю Азию. Политрук у нас бывает по нескольку раз в день – И мы говорим с ним о войне, о родине, об идущих навстречу эшелонах, груженных боевой техникой, и неизменно возвращаемся к вопросу, когда же мы сами полетим на фронт. Узнаем, что Ленинград обстреливается из вражеских дальнобойных орудий. Город в кольце блокады. Ленинград трудится и борется. Наши летчики там зорко несут вахту. В пути же узнаем, что Москва объявлена на осадном положении. Кто-то нетерпеливо говорит, товарищ политрук, москвичи ушли в ополчение, а мы, военные люди, летчики, уезжаем в тыл. Мы не можем привыкнуть к мысли, что движемся на восток, а не летим на запад. Вдоль полотна до самого горизонта тянутся солончаки, кустарники. Проехали мимо Голубого Аральского моря. Стало теплее. Раскрыв двери теплушки, смотрим на верблюдов, на бескрайнюю степь. Все это нам в диковинку. Наконец приехали. Зеленый город, уйма фруктов, дыни, виноград, небо синее, теплынь. Наш состав поставили на запасный путь. Надо было быстро разгрузить эшелон, и мы без отдыха таскали свои самолеты. В несколько рейсов все было перевезено и перенесено на аэродром, расположенный в полутора километрах от города. Кругом аэродрома расстилаются хлопковые плантации, журчат арыки, зеленеют сады и тополя, как у нас на Украине.